Глава сороковая. «Ну, те мысли, которые приходят в первые моменты после прочтения письма, озвучивать вслух точно не стоит. Додумать даже так приличной женщине не положено. Но когда я была приличной, и когда мне было не все равно, наположено, положено? Лучший салон, дорогущее платье, бьёрн, как весомый аргументы, и… Вот такое разочарование, из-за которого хочется топать ногами и рычать от злости одновременно. Но делаю я это все, конечно, только мысленно». А так, благодарю посыльного, захожу в дом и ставлю коробку на стол в гостиной. Часы чувствуют мое настроение, и в их тик-так я отчетливо слышу слова успокоения. «Да я-то успокоюсь. А вот платье у меня от этого не появится. И для меня это не просто дефект ткани. Для меня это катастрофа, потому что пойти в логово аристократов в простом платье сродни самоубийству. В моем случае убийству перспектив». Но почему именно сейчас?» Почему, когда что-то может пойти не так, оно и пойдет тем самым путем через одно всем известное место? Дом сочувственно пододвигает мне стул, на который я медленно опускаюсь, и развязываю бечевку, которая обматывает коробку. Что они прислали в качестве извинений? Пару перчаток? Или, может, утешительный торт? Крышка не поддается, и я после пары неудачных попыток просто протыкаю картон ногтями и разрываю ее, уже почти не пытаясь задавить слезы обиды. Мне требуется несколько долгих секунд, несколько покачиваний маятника, чтобы осознать, что именно лежит в коробке. Это не торт, не еще одна записка с извинениями. Это платье то самое бордовое, бархатное, расшитое золотыми нитями платье. То, которое привлекает взгляд, то, цену которого я побоялась даже узнать. То, которое долго рассматривал Бьорн. Точно! Бьорн! Выдыхаю я, и в этом звуке смешивается все. И восхищение, и ярость, и благодарность, и желание его придушить. Самоуверенный, невыносимый, наглый. Дрожащими руками я достаю платье, прикладывая его к себе. Оно тяжелое, роскошное, заставляет задержать дыхание. Мурашки пробегают по телу, когда я представляю, как надену его. Нет, это просто произвол. Этот негодяй все решил за меня. Он знал, что я выберу скромный вариант и договорился с мадам Ларье за моей спиной. «Жулик!» — вырывается у меня. Я снова сделал что-то не так, а дверь раздается низкий голос, в глубине которого слышится довольная улыбка. Я резко оборачиваюсь, поджимая губы и набирая в грудь воздуха, чтобы высказать Бьерну все, что он сделал не так. Он стоит, прислонившись плечом к косяку, руки скрещены на груди, а глаза светятся, как отполированное золото. Расслабленный, спокойный, довольный. И вот что с ним таким делать? «Это твоих рук дело?» «Смотря что», — невозмутимо отвечает Бьорн. «Если ты про то, что выглядишь сейчас как разъяренная драконица, то нет, это природа. А если про платье?» Он делает паузу, оценивающий скользя взглядом по бархату в моих руках. «Я просто исправила ошибку выбора». «О как! Какой проницательный!» Слышу голос в своей голове. Догадался про драконицу? Что ты сказал? Замираю я, не понимая, что это вот сейчас было. Сказала, что ты ошиблась в салоне и выбрала не то платье. Пожимает плечами Бьорн. Нет, не про это, про Сбиваюсь, откашливаюсь и договариваю. Про драконицу. Договорю, да, характер у тебя драконий. Бывает иногда. Делаю глубокий вдох и закрываю глаза, но сдерживаюсь от того, чтобы произнести услышанное в голове вслух. Бред какой-то. Надо было меня так с ума свести. Или этот дом начал словами уже разговаривать. Но нет. Причем тогда драконица-то? Мотаю головой, отбрасывая все лишние мысли и возвращаясь к разговору. Надо сказать, уже заметно более спокойной. И про какую же ошибку ты говоришь? Я выбрала то, что мне по карману и по статусу. А это... Это... «А в этом, милая Элис, ты будешь сиять», — перебивает он, отлепляясь от косяка и подходя ближе. Его голос становится тише, глубже. «Зачем за спокойной зеленью леса скрывать обжигающую крепость выдержанного вина? Благородного, яркого, уникального?» «Я отдам тебе все до копейки. Мне...» Я осекаюсь, потому что он оказывается слишком близко. Настолько, что мысли начинают разбегаться, а я всем телом чувствую жар бьерна. «Мы не настоящие муж и жена», — подсказывает он с кривой усмешкой, а потом склоняется к самому уху и произносит «тихо-тихо». А вот это иногда имеет куда меньшее значение, чем противостояние одному врагу или то, что начинает теплиться внутри тебя самого. Слова все кончились. Только чувства, ощущения и жалкие попытки осознать все, что он говорит. А еще понимание, что Бьорн прав. Платье безумно красивое, к тому же он подумал обо мне. Заметил мой взгляд в магазине. Запомнил. И сделал по-своему. Так как мог, зная, что сделай он иначе, я не соглашусь. Ты невыносим, — выдыхаю я. Я знаю, — легко соглашается Бьорн. А теперь иди и собирайся. У нас мало времени. Варт уже перекрасил грома и скоро заложит экипаж. Даже не жди от меня, спасибо, — говорю я в ответ на его ухмылку. Я услышал его в твоем молчании. Платье садится идеально держит осанку, вырез на груди подчеркивает идеальную кожу декольте, а вышивка мерцает в лучах, создавая вокруг меня эффект сияния. Идеально. Аккуратная прическа, легкий макияж, подчеркивающий ресницы и губы, и новая маска, идеально подходящая в тон к платью. Бьорн позаботился о перчатках и туфельках. Все подходящее по размеру и остро важное для полного образа. Как последний штрих, капаю в декольте крохотную каплю розового масла и под шуршание бархата спускаюсь к Бьорну. Он тоже умеет удивлять. Дорогой идеальный для мероприятия костюм, белоснежная рубашка и шейный платок с дорогой, но не слишком вычурной булавкой. И даже в таком лощеном виде он выглядит опасно. Надень на хищника фраг он все равно откусит тебе голову. Я невольно бросаю взгляд на его руки. Бьорн как-то смог скрыть свои массивные наручи, но я уверена, они на месте. Мы смотрим друг на друга через разделяющее нас пространство. В его глазах вспыхивает огонь, сменяясь темной, бездонной глубиной. Бьорн молчит. Просто смотрит. Тишина становится почти осязаемой, звенящей. И жутко хочется прервать эту тишину, но не находится повода ни для шутки, ни для ворчания. Бьорн подходит к основанию лестницы и протягивает мне руку, в которую я вкладываю свои пальцы. И я доверяю ему, а это уже очень многого стоит. Я жду, что он поведет меня на улицу к экипажу, но он не двигается с места, только сжимает мою руку чуть крепче. Ты еще не готова, произносит он. Я недоуменно моргаю и даже наклоняюсь, чтобы понять, чего же мне не хватает-то. Вроде бы все на месте. Платье потрясающее, туфли удобные, насколько это вообще возможно, маска на лице, даже перчатки и те есть. Если уж сиять, то без компромиссов произносит Бьорн и достает из кармана плоский футляр. Щелчок замка, и я забываю, как дышать. На черном бархате лежит колье из крупных, темных, как капли густого вина рубинов. Оно выглядит невероятно дорогим и пугающе прекрасным. Бьорн, нет, я делаю шаг назад, нервно облизывая губы. Это слишком. Я не могу это надеть. Это же целое состояние. Сердце колотится, как ненормальное, а я разрываюсь между диким желанием надеть и страхом, потому что внутренне кажется, что я не соответствую этой драгоценности. Оно бессмысленно, когда просто пылится в шкафу. Он не слушает моих возражений. И не обошлось мне ни в одну монету. Потому что это семейное наследие. Повернись. Бьорн делает шаг ко мне и разворачивает меня спиной к себе. Его пальцы касаются моей шеи, и от этого прикосновения по позвоночнику бегут горячие искры. Холодный металл ложится на кожу, но почти мгновенно нагревается, словно становясь частью меня. Странное чувство, словно все именно так, как должно быть. Правильный мужчина, красивое платье, красивые камешки. Надо брать. Вздрагиваю и оборачиваюсь, снова слыша непонятный голос, женский, точно не Бьорна. Да кто здесь? Взгляд Бьорна на мгновение мрачнеет, когда он замечает испуг в моих глазах. Все хорошо? переспрашивает он. Я даю себе пару мгновений отдышаться, а потом киваю. Бьорн чуть расслабляется и делает шаг назад. Теперь готово, произносит он. В золоте радужки Бьорна вспыхивает довольство, смешанное с чем-то темным собственническим. Идем, он подает мне руку. Пора идти поражать всех. На улице уже сгустились сумерки. Вард, облаченный в ливрею кучера, стоит у открытой дверцы нашего экипажа. Рядом с ним переступает копытами гром. Наверное, гром. Я моргаю. Мой серый в яблоках гром теперь чёрен, как ночь, только глаза блестят привычным умом и ехидством. Едва сдерживаю смешок, поднося руку к рту. «Не смей ничего говорить», — мысленно говорю я сама себе, но не удерживаюсь. Я отпускаю бьёрны и подхожу к коню, чтобы погладить его по морде. Тебе очень идет, едва слышно шепчу я, зная, что гром, все равно услышит. Идет, в голове раздается возмущенное фырканье коня, а сам он недовольно трясет головой. Я похож на трубочиста, который упал в чан с сажей. Я согласился на уговоры твоих др узей ради тебя, между прочим. Меня лишили моих яблок, а этот твой даже пожевать настоящих яблок не дал. Жмот. Спасибо тебе, дорогой мой, шепчу я едва сдерживая улыбку. Я завтра куплю ведро вкусностей, но я должна повториться. Цвет тебе к морде. Гром снова фыркает, но кажется смягчается. Что-то не так, уточняет Бьорн, помогая залезть в экипаж. Нет-нет, все хорошо, пожимаю плечами я. Бьорн хмыкает, но ничего не отвечает, забираясь следом за мной. А вот Варт, закрывая за нами дверцу, бормочет тихо, но я все же разбираю слова. Оба как дети малые, истинные, чтобы их идиоты. Что? Истинные идиоты? Ну, спасибо, Вард. Лучше бы дальше притворялся немым. Экипаж трогается, и я откидываюсь на спинку сиденья, стараясь не думать о словах Варда и о том, как ощущается тепло бедра Бьорна, прижатого к моему. Ехать до места недалеко, но из-за волнения дорога кажется чрезмерно долгой. Даже рука Бьорна, нашедшая мою и сжавшая мои пальцы, не успокаивает. «Это же какой-то важный бал, да?» — произношу я, разглядывая в окне движущиеся мимо нас дома. «Один из самых больших в году», — спокойно отвечает Бьорн, а я чувствую, что он рассматривает меня. «И герцог сейчас в городе?» — продолжаю рассуждать я. «Так говорят», — отзывается мой спутник, но в голосе появляется напряженность. «Ну тогда логично, что он должен появиться на балу. Это же неприлично игнорировать знать, и небезопасно». Бьерн хмыкает. «Ты правда думаешь, что герцогу есть дело до того, что считают эти снобы приличным? А безопасность? Она всегда относительна», — говорит он. «Говорят, что он выходил в люди лишь однажды, на своей свадьбе». «И что? Все? Ну так не бывает!» «Ну понятно, если он не таскается просто так по делу и без. Но невозможно же столько лет полностью избегать общества». «А зачем ему это? Знаешь же, что говорят про его силу?» Да и про характер тоже, замечает Бьорн. Все дела он прекрасно решает через доверенных лиц, а сам живет в сертании. Ну а слуги? Неужели даже они не знают, как выглядит их господин? Мне не дает покоя эта ситуация. Есть ли вообще этот чудо-герцог? И если есть, почему он скрывается? Неудивительно, что он лично не принял меня. Они не смогут его описать, отвечает Бьорн. Мы приехали. У меня на языке крутится еще множество вопросов, которые я не успеваю задать, потому что экипаж как раз въезжает в ворота огромного особняка с отделкой из белого мрамора. Подъезд к нему сияет огнями так, что, кажется, сюда согнали всех магов, отвечающих за освещение улиц. Бьорн только теперь надевает маску, но я замечаю, что он хмурится, глядя на вычурное и невыносимо дорогое убранство двора дома. К парадному входу тянется очередь из дорогих экипажей. Лакеи в напудренных париках открывают дверцы, дамы в дорогих платьях величественно выходят наружу, опираясь на руки кавалеров. Мне некомфортно. Я уже чувствую себя тут лишней, но Бьорн не дает мне утонуть в этом ощущении. Он помогает мне выйти и уверенно кладет мою ладонь на свой локоть, накрывая рукой. Не бойся ничего, склонившись к моему уху, тихо произносит он. Ты уже сияешь ярче всех. Осталось только показать, кто здесь властвует. Эти слова падают прямо в душу, внушая уверенность, силу и готовность добиваться своих целей. Я расправляю плечи, скидываю подбородок и шагаю на мраморную лестницу. Мы входим в огромный бальный зал. Воздух дрожит от музыки и запаха дорогих духов. Тысячи свечей в хрустальных люстрах отражаются в начищенном паркете и зеркалах. Стены задрапированы золотистой тканью, повсюду цветы. Как только мы появляемся, все взгляды тут же устремляются на нас. Меня ждали. Чита Констанс! представляют нас, а я сильнее впиваюсь пальцами в руку Бьорна. А он спокоен, словно скала, которая ни по чем не буйные волны, ни сильные ветра. Как будто он чувствует здесь себя не гостем, а хозяином. Он вообще может где-то смотреться чужеродно. О, а вот и наша таинственная волшебница! К нам направляются все три основателя Королевской звезды вместе с женами. Доброго вечера, господа! Легко киваю я в ответ мужчинам. И вам, уважаемые Ниры. Дама средних лет с проседью в волосах, но сияющей, благодаря моим трудам кожей, берет меня за руку и восторженно представляется. Я Аманда. Для вас просто Аманда. Нира Констанс, вы сотворили чудо. Мне сказали, что мой муж сомневался. Официально заявляю, он был идиотом. «Я сказала ему, что если он не подпишет с вами контракт, я уйду к конкурентам вместе с его деньгами». Остальные смеются, я сдержанно улыбаюсь и благодарю за комплименты моей работе. «Я очень рада, что вам понравилось. Но если контракт будет подписан, я вам обещаю, что это только начало. У меня еще есть масса идей». «Ты слышал?» — Аманда поворачивается к своему мужу. «Только попробуй упустить этот алмаз». Пока я общаюсь с дамами, Бьорн стоит рядом, внимательный, но молчаливый. Он играет роль идеального мужа, но его взгляд постоянно осматривает толпу, как будто он чего-то ждет или опасается. «Вы слышали?» — продолжает разговор Аманда. «Говорят, герцог в городе. Я посылала ему приглашение». «Милая, ты же знаешь, его никогда не бывает на приемах. равнодушно отвечает ей муж. «Особенно после своего неудачного брака он в город почти никогда не приезжает». Я прислушиваюсь к их диалогу. Может, Бьорн все же ошибся, и герцог прибудет? Но сейчас он точно в городе. Ты же видел флаг над особняком. К тому же он не прислал отказ на мое приглашение, с торжествующим видом отвечает Аманда. Так что, может, время его затворничества подошло к концу? К нам подходит мужчина с колючим взглядом, сдержанной улыбкой и абсолютно белыми волосами. Можно было бы подумать, что он совсем старик, Но его движения мимика выдают, что ему едва ли есть 50. Он опирается обеими руками на необычную трость с набалдашником в виде головы собаки. Или волка? Мое почтение», — говорит он, медленно склоняя голову, сначала перед хозяевами приема, потом кивая нам с Бьёрном и представляется. Фредерик Пир. Хочу выразить благодарность хозяевам за приглашение. Честно сказать, я надеялся все же встретиться с его светлостью. «Жаль, что мои надежды не оправдались». Аманда чуть хмурится, как будто не совсем помнит, что это за мужчина, но избегает ставить его в неловкое положение. Я тоже сдержанно улыбаюсь, однако отступаю ближе к Бьорну. «Нира Констанс, если не ошибаюсь», — обращается Пир ко мне, — «должен сказать, да простит меня уважаемая хозяйка вечера, что вы невероятно ярко сияете. Я не про драгоценности, как вы понимаете». «Благодарю». Ему все же удается меня смутить. Я касаюсь колья, оно как будто слегка нагревается, а Бьорн впервые за вечер, нарушая этикет, хотя мне кажется моему спутнику изначально плевать на правила, приобнимает меня. Фредерик замечает это. Все верно, господин Констанс. Такое сокровище надо охранять, как дракон хранит свои богатства. Он делает вид, что присматривается к Бьорну и немного хмурится. Скажите, а мы раньше с вами не встречались? Вы мне немного напомнили. Впрочем, конечно, нет. Извините. Он откланивается, а я только после этого позволяю себе выдохнуть. Бьорн извиняется за нас перед хозяевами, и мы отходим к столику с напитками. Вот не любила я подобные мероприятия и правильно делала, шепчу я. Я рядом Илис, произносит также тихо Бьорн. И плевать на всех этих снобов. Ты прекрасна! Последние слова он говорит, скользя пальцами по шее и спине от затылка вниз к застежке колье и отвлекая меня от всего того, что творится вокруг. «И ты уже властвуешь. Ты видела, как тебя боготворят жены твоих будущих деловых партнеров? Смешок, вырывающийся у меня в ответ на эту фразу, прерывается тем, что двери зала снова открываются, чтобы впустить тех, кого я совсем не хотела бы видеть — Франца и Лидию.